Глава 18 Привет был охвачен невиданным волнением. Каждый кубический сантиметр воздуха дрожал от возбужденных тел, поднявшихся все как один раньше, чем обычно, чтобы не пропустить ни секунды происходящего в тот особенный день. Мы беспокоились о том, чтобы все прошло гладко. Щербатый стакан или скрипящий стул показались бы нам катастрофой похуже обрушения башен-близнецов. Что за событие вызвало такой переполох среди молодых людей, которых учили сдерживать чувства, чтобы не сильно страдать от внешнего мира? Откуда-то сверху должен был приехать ревизор, меценат, группа экспертов, руководитель какой-то партии, знаменитая актриса, чья даже крошечная клеточка кожи воспламеняет дух и щеки? Бесполезно гадать и томиться в ожидании. Паника была вызвана объявлением о приезде журналиста, которого послала к нам редакция еженедельника для написания статьи на разворот о привете и его обитателях. На разворот! Есть где размахнуться! Вот уж повезло с ума сойти! Честно говоря, это пространство не казалось мне таким уж грандиозным. Как описать великолепие нашего места на одном развороте? Каким надо быть... гением стиля, непревзойденным мастером Хайку, чтобы в нескольких божественных насыщенных фразах отобразить все то невыразимое, что обитает в наших душах и нашем жилище. Для этого следует смешать противоположности, свести воедино дар писателя, скрупулезность летописца, дальновидность Александра Македонского, скептицизм философа, чувственность поэта и наивность юной девы, судалью искателя приключений, с насмешками видавшей виды потаскухи. Морщины неудовольствия уже готовы были избороздить мой лоб, но я убедил себя, что талант журналиста и заключается в том, чтобы высветить глубинный смысл вселенной и выразить эту истину в нескольких словах. Вот в чем суть его миссии. Мне не терпелось посмотреть вблизи на исключительного человека, который должен был обладать тысячу извилин. причем самых замысловатых, и который наверняка, лишь окинув взглядом наши скудные умишки, сразу освободил бы нас от пут и все осмыслил. Главный редактор еженедельника решил, что мы представляем собой любопытный сюжет для летнего номера и заслуживаем вышеупомянутого разворота. Подобной чести удостаивались, например, страшные природные катаклизмы, разводы знаменитостей, технологические открытия, меняющие представления о мире. спортивные достижения, выборы или миллионные ограбления. Все это нас радовало, хотя и беспокоило. Поскольку в привете не водилось никакой периодики, мы относились к ней отстраненно, недоверчиво и с любопытством. А новости узнавали только по радио. Мнение профессора Карла о газетах было устоявшимся и доказывая нам, что пресса городит вздор, разъедает мысль, вводит в заблуждение ум, повреждает рассудок, Он цитировал оставшиеся в веках мудрые афоризмы многих писателей и великих людей, кратко и ёмко сказавших об этом сто лет назад. Однако на этот раз мнение профессора Карла нас не заботило. Интерес к привету доказывал, что еженедельник этот особенный, и мы заранее прощали ему все дурное, что он мог бы нам причинить. Журналист должен был вот-вот приехать. Наша дрожь перерастала в боль, нас шатала от предчувствий. Внутренности мешали работать рассудку, души трепетали. Удастся ли нам показать себя с лучшей стороны? Сможем ли мы не исковеркать сложные слова? Не разрыдаться, как придурки, когда нам зададут трудные вопросы? Сможем ли мы объяснить наше увлечение, не ходя вокруг да около, справиться с нервами, когда на нас смотрит Небожитель? Не запутаться в воспоминаниях, включить сознание, посмотреть в лицо? Мы все это сможем. Но постепенно дыхание восстановилось. По нам уже нельзя было сказать, что чего-то не хватает. К счастью, рядом будет мадам Вивиана, наша генеральная директриса. Ее успокаивающая проницательность, такты, очарования способны превратить еретика в правоверного, метателя снарядов в самаритянина, еврея в мусульманина, обывателя в бродягу. И наоборот. Если мы вдруг дадим маху, оступимся и начнем тонуть, мадам Вивиана нас непременно выручит. Как приятно сознавать, что тобой командует такой адмирал. Страх уходит. Хотя бы на время. Пока мы дожидались завтрака, продолжался процесс брожения, с которым, судя по всему, профессор Карло не мог совладать. Мы напрягали память, но безуспешно. Никто никогда не видел живого журналиста, кроме Давида. с раннего утра он был окружен плотной толпой, но не говорил ни слова. Сложив руки на груди, он наблюдал, как мы уже рисовали нимбы, репетировали крики одобрения и хвалебные речи. Стоило только произнести слово «журналист», ставшее сакральным, и мы начинали трястись всем телом, с ног до головы. Эти предзнаменования явно указывали на что-то дурное. Тут не надо было гадать по внутренностям Давида. но его мрачное настроение никак не могло испортить всеобщего лихорадочного возбуждения. Во время завтрака сакральное слово прыгало по тарелкам, сверкало отблеском на айвовом желе, ласкало наши губы и уши, золотило сливочное масло, расцвечивалось колдовскими заклинаниями. Но вдруг обе створки двери столовой распахнулись, и воцарилась полная тишина. И тогда рядом с мадам Вивианой мы увидели само воплощение журналиста. высокого, широкоплечего, в джинсах и куртке цвета пустыни, перенявший у него этот оттенок и морщинами лицо. Он презрительно чавкал жвачкой и постоянно вертел головой, слева направо и справа налево. Полубога, которому мы хотели преклоняться. Наше братство в экзальтации лишилось дара речи и молча раздувалось от гордости, при виде наконец-то появившегося кумира. Опершись двумя руками на спинку стула, Журналист брутальным голосом без предисловий объяснил нам цель своего визита и суть своей профессии. Но почему его речь изобиловала ошибками во французском языке? Наверное, чтобы проверить, заметим ли мы их. Неверными цитатами? Наверное, чтобы проверить, сможем ли мы их исправить. Сомнительными определениями? Наверное, чтобы проверить, сможем ли мы их разъяснить. Завершая свою речь, полную подвохов, журналист произнес три слова, доказывающих мощь его речевого аппарата. Вопросы, дополнение, замечания. Рафаэлю не хотелось, чтобы воспитанников привета все сочли улухами, покорно попавшимися в хитроумную западню. Он стал размахивать руками, как фавн, долго сидевший в заперти, и воскликнул «Ура! Я нашел все ошибки! Все двадцать в точности как 24 старца в книге Апокалипсиса, не больше, ни меньше. Журналист удивился такой живости и смелости, нарочно скроил глупую рожу и сделал вид, что ничего не понял, как будто он не допустил ни одной ошибки в своей речи и в жизни не слышал о 24 старцах Апокалипсиса. Что за этим крылось? В его поведении таились премудрости нам недоступные. Мы оказались подопытными кроликами, «Жертвами дьявольских тестов нам не подвластных». Наша генеральная директриса, видимо, чтобы уберечь нас от унижения, взглядом прервала Рафаэля, который уже собрался зачитать и снабдить комментариями 24 ошибки. Сменив тему разговора, соловиным голосом, который никто не осмелился бы заглушить, мадам Вивиана объяснила нам, что каждая минута у журналиста на счету, что он освещает некоторые мировые проблемы, что не стоит затевать с ним долгую дискуссию, Но что с заданием мы справились? В столовой раздался громкий вздох облегчения. Скрывая свой тайный умысел, журналист продолжал прикидываться, что ничего не понимает. Его пути становились все более неисповедимыми. Я наблюдал за ним, размышляя, не слишком ли все-таки широкие у него плечи, не слишком ли луженая у него глотка, не слишком ли уверенный у него голос, не слишком ли естественные его ошибки. Но тут мадам Вивиана указала на меня пальцем. Я должен был сопровождать ее вместе с журналистом во время осмотра привета. Тот, кто созидал мир, нажимая клавиши на компьютере, пожелал, ради подлинности и объективности, иметь рядом какого-нибудь воспитанника. Как не быть польщенным такой привилегией? Чтобы не вызвать нежелательной зависти, я не выказал своей радости и даже не стал бормотать слова благодарности. Успех разворота частично оказался у меня в руках. Пока я шел через всю столовую, я думал, что очень кстати пришлась бы рюмка водки, а не раздававшиеся повсюду приветственные сдержанные возгласы, в которых звучала надежда. Журналист пожелал начать с земельного участка. Он быстро прошелся повсюду. По саду, по полям, по кромке леса. Очень быстро, но повсюду. Остались незамеченными даже наши цветы. хотя их нужно нюхать и прижимать к себе. Как напомнить торопливому человеку, что ни Рим и ни Привет не сразу строился? Журналист продвигался широкими шагами, задавая вопросы, всегда начинающиеся с громогласной напыщенной, стоящей в начале реплики обращения «Подождите-ка!» «Подождите-ка!» «Это вы животных разводите?» «Подождите-ка!» «Сколько же на самом деле здесь воспитанников?» «Подождите-ка!» И даже... «Трещин на фасаде нет». Рассеяно слушая ответы, он искал то, чего не было, и в конце концов заключил. «Подождите-ка, развлечений тут раз-два и обчелся». Мадам Вивиана остроумной и весело отвечала ему, и на ее лице отображались поочередно свойственные ей чары. На этот раз я был уверен, что самозванец ни на секунду не осознал, что наша генеральная директриса сама по себе стоила всех развлечений всех существующих на свете подобных заведений вместе взятых. Мадам Вивиана, образец деликатности, пыталась скрасить наше общение, которое с каждым шагом все больше расстраивало мою душу. «Подождите-ка, и никто не норовит сбежать?» Тут я попробовал встрять и поведать о нашей привязанности к привету, рассказать, как мы его обожаем и почему в его недостатках так много достоинств. Широкоплечий шевелил ноздрями и слушал меня краем уха. Я ведь временный жилец. Идиот. Время от времени журналист поворачивался, словно в поисках единственного источника радости, к молоденькой соблазнительной девушке-фотографу, которая к нам присоединилась, и говорил ей, то и дело подмигивая, «Подожди-ка, а сфотографируй мне садовника». «Подожди-ка, а сними мне эту хибару, и чтобы в окна смотрели двое-трое мальчишек». Любезность не обязательно сочетается с умом. И хотя девушка это знала, она смотрела на журналиста, как на человека, способного ее чему-то научить. Я начал размышлять, стоило ли Иисусу прогонять торговцев и миновщиков? Не лучше ли было взяться за тех, кто исполнял в ту пору обязанности журналистов? Его бы не распяли, а избрали царем. И сегодня дела пошли бы куда лучше. Визит продолжался. Может, в библиотеке журналист наконец-то восхитится, задаст профессору Карлу насущные вопросы, а тот с удовольствием на них ответит. В офисах редакции наверняка полным полно книг первостепенной важности. Но наш гость небрежно взял в руки стопку книг и прочел вслух названия. Потом проверил, застегнул ли молнию на ширинке, спросил: "И чё?" Кто-то еще это читает, а потом швырнул на стол профессора Карла опасные связи и экземпляр краткого руководства к нравственной жизни эпиктета. Я прикрыл дверь последним, и только я услышал, как побагровевший профессор Карл, готовый излить свою Тевтонскую желчь, решил не ввязываться в ссору, ограничившись любимым выражением резкого осуждения. Редкостный обалдуй! Я боялся, что все это плохо кончится. А журналист продолжал задавать мадам Вивиане вопросы и был очень собой доволен. Если ответ состоял более чем из двух-трех односложных слов, он прерывал ее возгласами «Ясно, ясно», «Ну да». Если он вдруг включал мозги, то за этим затейливым началом рассуждения следовало продолжение, а именно «Ясно, ясно», «Ну да, понятно». к чему теперь все эти росказни? Или «ясно-ясно, ну да, понятно, но сейчас эти заморочки насчет бессознательного никому не интересны». И все это произносится низким властным голосом, уверенным в своей правоте, как сказал бы доктор Феликс, слава богу, не изъявивший желание открыть нам дверь, когда в нее постучал журналист. Повезло, иначе у этой истории могло не быть счастливого конца, поскольку если бы журналистскую морду все-таки набили... то доктор Феликс в третий раз неизбежно оказался бы за решеткой, то есть там, где смог бы проверить, актуальна ли и по сей день его стратегия побега. Проходя мимо стойки регистрации, журналист уставился на мадемуазель Жозетто, а точнее, даже не на ранние воспетые бедра, а на икры, открывавшиеся из-под коротенькой школьной юбочки. Наша регистраторша стояла на своем крутящемся стуле, пытаясь раздавить комара на оконном стекле. В понимании журналиста несравненным ни с чем венцом творения явилось зрелище Икор Мадмуазель Жозетты. Он ни разу в жизни не мог и помыслить, что есть нечто прекраснее Икор Мадмуазель Жозетты. Разве что... Икры какой-то другой барышни Жозетты, способные разбудить сознание журналиста, заставить биться кровь в висках, и не только там. Любого героя поджидают опасности. Не призывая на помощь, не требуя подкрепления, широкоплечий мужчина подхватил мадемуазель Жозетту за талию, поставил ее на земную твердь, а сам, не испугавшись крутящегося стула, окрыленный желанием взметнулся ввысь, приобщился к Господу нашему на небесах, и, протянув безжалостную руку к тому, с кем он сражался, раздавил тварь, избавив мадемуазель Жозетту от ее участи и возможных почесываний. Мы захлопали в ладоши, но, спустившись к смертным, журналист снова уставился на икры мадемуазель Жозетты, которые, по его мнению, предполагались ему в качестве вознаграждения. И мадам Вивиана, наделенная всеми полномочиями и званием генеральной директрисы привета, небрежно бросила Продолжим. А это безобидное слово настолько безапелляционно припечатывало любое возражение, что даже если у какого-нибудь журналиста заговорила бы совесть, но он не нашел бы ни малейшей причины застрелиться на месте, то ему пришлось бы подчиниться. Когда инстинкт совокупляться отключает мозг, рассчитывать можно только на чье-то вмешательство. Отойдя подальше от икар мадемуазель Жозетте, журналист пришел в себя. Задал еще пару вопросов, поснимал общие виды, сопроводил все это торжествующими «подождите-ка» и, заявив, что собрал материал, исчез из привета. Я мечтал, чтобы мои мысли разбились, о волны морские. Чтобы они спрятались под древесной корой, только бы навсегда забыть голос, слова, взгляд и походку этого отвратительного типа. Когда я спросил у мадам Вивианы, почему она не поставила безмозглого бугая на место, почему не метнула в негодяя свои царственные дротики, уничтожающие остроты, она ответила, чтобы нас защитить. Статья вышла. На развороте. В ней говорилось о многословной мадам Вивиане, о заумном профессоре Карле, там же упоминалась жизнь сорока безвольных мальчиков, которым сложно будет найти место в обществе, где прежде всего нужны люди четкие и решительные. Единственной, кто удостоился фотографии, оказалась мадемуазель Жозетта. Она не станет этим гордиться. В привете быстро забыли об истории журналистам. Зато надолго осталось новое выражение, постоянно вызывавшее у нас смех и которое, надеюсь, никого не оскорбит. Хотя я уже предвижу, как в редакции кто-то скроит презрительную рожу и осуждающе фыркнет, услышав «бумага марака».